4. Ориенты и командир стражей покинули кабинет глубокой ночью. В невыносимой тишине при свете настольной лампы Адерна Рачита долго наводил на столе порядок. Выйдя в коридор, посмотрел по сторонам. Отправиться в сад или в спальню? Нет, уснуть он не сможет. Тайны и недомолвки Йолани не давали покоя. Но был еще один вопрос, который... Подтачивал изнутри, расшатывал веру в собственные силы, и от которого зависела честь династии коро его честь. аддар прошел в комнату под парадной лестницей, борясь с сомнениями, посмотрел на телефон. «Если не спросить сейчас, можно пойти неверным путем, и тогда возврата не будет». Поднял трубку. В ухо сонно пробубнило. «Приемная старшего советника — наследник престола», перебил он безликую телефонистку. В трубке раздался щелчок. Через секунду прозвучал бодрый голос Дадия. «Рад тебя слышать!» «Когда же Трой спит?» «Мы уже на «ты»,» — произнес Адер жестко. «Прошу прощения, Ваше Высочество, это я, Спросония», — проговорил Трой после небольшой паузы. «Слушаю вас. Высочеством я был в Тезаре. Сейчас я Ваше Величество. Да-да, конечно, это я по привычке. Слушаю вас, Ваше Величество». Последний наместник порубежья был ставленником Великого? Что-то случилось, Ваше Величество? Адер еле сдержался, чтобы не перейти на повышенный тон. Вам непонятен вопрос? Понятен. Отвечайте. Мой ответ — нет. Адер приложил руку к сердцу. Успокойся, хватит так биться. Кто тогда выдвинул его кандидатуру? Вы? Адер сжал трубку. Я? Да, Ваше Величество, вы. Три года назад на заседании совета вы лично озвучили имя сановника. Вас поддержало большинство, хотя, если вы помните, я был против. Он не помнил. Его прошлая жизнь была похожа на костер. В нем сгорали дни и ночи, а память о них исчезала подобно легковесному дыму в молчаливом небе. «Почему вы спрашиваете, Ваше Высочество? Э, простите, Ваше Величество?» «Хотел отметить прозорливость советника, который оказал протекцию столь изобретательному подданному Тезара. Еще один вопрос. Слушаю вас. Я не смог найти причину возникновения Закона Великого о резервациях». «Ориентов, Климов и Ветанов». «Да». «Вместе они сила, способная пошатнуть престол. Вам лучше оставить все так, как есть. Не трогайте резервации. Еще несколько лет, и эти народы исчезнут. Я не спрашивал вашего совета». Адер бросил трубку на рычаг, уперся кулаками в стол. «Кто и как вынудил его назвать на совете, незнакомое ему имя последнего наместника. И неужели сила древних народов в их таинственных способностях? Вряд ли. Этим Тазар не испугаешь. Тем более, что никто из простолюдинов никогда не претендовал на трон порубежья. Не было ни восстаний, ни стихийных бунтов. В чем же их сила? Адер вышагивал по коридорам, входил в комнаты и залы, Стоял возле окон, глядя на далекие всполохи зарниц Забрел в пустующее крыло замка, ожидающее очереди на ремонт. Здесь одер ни разу не был. Запах сырости и старости, тусклые лампы, испощренные трещинами стены и мятые чехлы, скрывающие мебель, напомнили о первом дне в порубежье. Из-под двери одной из комнат выныривала узкая полоска света. Адер Жестом подозвал охранителя, наученного всегда быть рядом и в то же время не попадаться на глаза. «Чья это комната?» «Мун поселил сюда маляку, мой правитель!» Адер постучал. Дверь приоткрылась. Лицо овеяло ароматом лесных трав. На пороге возникла вельма в шелковом халате, небрежно наброшенном поверх ажурной сорочки. После секундного замешательства сиделка сообщила в глубину комнаты о приходе правителя и посторонилась. Малика, в ночной рубашке из домотканной ткани с глухим воротом и длинными рукавами сидела в постели, держа в руках книгу. Даже мягкий свет настольной лампы под лиловым абажуром не смог придать ей и притягательной, покоряющей силы, какая исходила отстоявшей в полутьме девушки. Адер без объяснений прошествовал к кровати. Слегка склонившись, рассмотрел название на обложке «Кардиология». «И я думал, ночью девицы читают любовные романы». Малика молчала. «Оставь нас», — бросил Адер через плечо. Вельма выскользнула из комнаты. «У тебя болит сердце?» «Нет», — тихо ответила Маляка. «Плохо себя чувствуешь?» «Не настолько хорошо, чтобы следить за словами». Адер окинул спальню взглядом. Ни статуэток, ни салфеточек на тумбочках, ни милых безделушек, так обожаемых светскими дамами. Старый бельевой шкаф рассчитан разве что на хранение пары обуви и нескольких платьев. А маляке больше и не надо. На подоконнике зеркальце и шпильки, уж точно не ее. Сбоку от кровати допотопное да кресло. Вероятнее всего для Муна или Йола. «Не любишь уют?» поинтересовался Адер. «Люблю, но здесь я временно. Прислуга живет в хозяйственной пристройке». Адер подошел к стоявшей возле окна кушетке. На ней, по всей видимости, только что лежала вельма. Подушка сохранила отпечаток головы, от постели исходил едва ощутимый аромат хвойного леса. «Вы должны уйти», — проговорила Маляка. «Беспокоишься о своей чести?» Спросил Адер, не в силах оторвать взор от накрахмаленной простыни, повторяющей изгибы тела белокурой девицы. «А вашей?» Адер обернулся. На болезненно-бледном лице безразличие, голос тих, как дыхание ветра, но внешность обманчива, подобна реке подо льдом. «Даже этот ответ разве не дерзость?» «Ты быстро выздоровела». Малика отвела взгляд. «За нами приехал Крикс». «Занятно. Значит, Крикс поднял тебя на ноги». «Получается так. Ты без чьей-либо помощи выбралась из автомобиля. На это не надо много сил. И пришла в мой кабинет. Мун настоял. С такими переломами, как у тебя, люди лежат месяцами. У людей нет Йола. И твое лицо. Что с моим лицом? Оно почти такое же, как раньше». «Благодаря мазям доктора. Почему ты не смотришь на меня?» Малика уставилась на Адера. «Что?» «Человек, который прячет глаза от собеседника, вызывает подозрение в искренности своих слов». «У меня нет права держать взгляд на собеседника, положение которого выше моего. Меня 22 года учили смотреть в пол». «Но это не вошло в привычку». «Не вошло», — согласилась Маляка. Адер смотрел в ее глаза черные, бездонные и молчаливые. Кем была твоя мать? Простолюдинкой, если вы об этом это она научила тебя правильно излагать мысли. Она умерла когда мне исполнилось три года. Адер опустился в кресло, немного поёрзал, тесно и неудобно. Я тоже не помню свою мать я помню как мама пела. «Спой!» «Я не смогу спеть, как она. А ты по-своему спой!» Малика молчала. «Пора бы уйти, но Адер не мог найти в себе силы подняться. Как только он переступил порог этой комнаты, все тревоги куда-то исчезли. В душе появилась уверенность, что морской народ не подведет, что совет будет сформирован в срок, и все, что он задумал, обязательно сбудется. И тем бесчинством которым он невольно приложил руку, будет положен конец. Адер облокотился на колени, потёр ладонями лицо. И вдруг Маляка тихо запела. «В Дубраве притихший листва засыпает, Моей королевне без сказки не спится, Листает луна золотые страницы». О мальчике-принце ей сказку читает. По звездным дорогам тропой пилигрима Он скачет в далекой холодной вселенной. В мою королеву безумно влюбленный Твердит, как молитву, заветное имя. Пусть сердце твое полыхает любовью, Костром разгорится и в небо взметнётся, Он свет тот увидит, Из странствий вернется, Моей королевне он станет судьбою. В песне ничего не говорится о магах и чародеях. Маляка посмотрела искоса. А о каких чародеях? Которые окружили больную королевну И спасли ее от недуга. Не и королевну, а короля. Они окружили вас, мой господин. Адер усмехнулся. Как тебе жилось у маркиза Ларе? «Вас интересуют методы лечения одного из магов?» — улыбнулась Маляка. «Отнюдь. Маркис Ларе был очень добр ко мне, но я скучала по своей комнате. Приехала сюда, а меня в нее даже не пустили». «Мун оградил тебя от расспросов прислуги». После недолгого молчания Маляка сказала. «Я обязана вам жизнью. Не выдумывай. До последней минуты я не знал, что несу именно тебя». Вы спасли мальчика. Ничего подобного, он сам побежал за нами. Все равно, если бы не вы... Маляка, не делай из меня героя. Тем более, что я не верю в героев. Их нет, как нет трусов. Есть обстоятельства, удачные и не очень, пробуждающие желание действовать или наоборот, забиться в угол и ждать. Она вздохнула. Надеюсь, Вайс Обо всем забудет. Именно этим сейчас озабочены психиатры Бойварда. «Вы отправили его на лечение в Бойвард?» «Отправил». Адер поднялся. Сделав круг по комнате, вновь сел в кресло. «Мне нужен твой совет». Брови маляки поползли на лоб. «Мой?» «Мне нужен конфидент». «Конфи... кто?» Человек, которому можно доверить, важное секретное поручение. Иными словами, мне позарез нужен поверенный в моих делах. На время. Притом очень срочно. Маркиз Бархат не подходит? Конфидент не задает вопросов. Мун? Слишком стар. Моляка пожала плечами. Тогда, не знаю, я мало с кем общаюсь. Подумай. Не говорит о себе. Не обсуждает других. Хорошо воспитан. Чист на руку терпелив и настойчив. «Вы назвали столько качеств?» «Подождите. Может, ключник?» «Ключник?» «Да, хранитель ключей. Его зовут Тауп. По-моему, только добродетельному и ответственному человеку доверяют ключи от всех комнат, залов, сейфов и складских помещений». «Хорошо. Я поговорю с ним». «Еще один вопрос. Зачем тебе сиделка?» «Маркис Лорена стоял, но если вы против, мне все равно», сказал Адер и вышел из комнаты. В слабо освещенном коридоре виднелась изящная фигурка девушки. Подойдя ближе, Адер замедлил шаг, чтобы успеть вдохнуть хвойный аромат ее тела и насладиться девичьей красотой, нежным личиком, ложбинкой в глубоком вырезе сорочки и похотливым взглядом. Вельма присела. Придёшь стелить мне постель, сказал Адер и направился к лестнице.